«Что будет теперь?» — громко вскрикнула она на оттическом наречии, и индийцы удивленно уставились на нее. Лисип перевел, и старший жрец усмехнулся. «Ничего. Мы уйдем, факелы погасят, и Нак возвратится к себе в пещеру. Там устроена площадка, куда он выползает греться на солнце, а в это время закроют дверь». «Он сильно ядовит?» — спросила Таис.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 — Яд, — пояснил жрец, — с каждым броском Нак, готовясь укусить, выбрызгивает его из своих зубов. — И яд силен? — спросил Лисип. — Это самая большая и самая ядовитая змея Индии. Конь и слон умирают через минуту. Человек и тигр живут дольше, две, по вашему счету, времени. Этого яда хватит на три десятка человек.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 татрической подготовки дает ей надежный щит. Если тантра столь сильно влияет на чувства сердца и тело людей, то можешь ли ты исцелить молодого художника от чрезмерной и безнадежной любви к моей подруге? Художники занимают место посередине между последователями аскетизма и тантры. Поэтическая мысль, Не боится искушения, поскольку сама позиция коренится в любви, которой есть желание, а желание, надежда продолжать жизнь. Истинная поэзия отбрасывает все фальшивое, и в этом подобно аскезе, но в то же время сгорает в пламени эроса к возлюбленной музе. Эта двусторонняя способность художника затрудняет лечение. Все же мы попробуем. В чем состоит лечение? Каждая мысль проявляется внешне, если внимание сильно сосредоточено на ней. Напряженное желание вызовет и нужное следствие. Ты имеешь в виду сетепса? Гипноз? И это. Однако для художника более важно заострить тоску Акхадо-Лилит, скрытую в сердце каждого мужчины.